Основные даты жизни и деятельности семьи Рокфеллер. 1837 год, 18 февраля. Уильям Эвери Рокфеллер, 1810-1906, женился на Элизе Дэвисон, 1813-1889 годы. Их дети Люси, 1838-1878, Джон Дэвисон, Джон Ди, 1839-1937, Уильям, 1841-1922, Мэри Энн, 1843-1925, Франклин, Фрэнк, Frank. 1845-1917, Фрэнсис, 1845-1847 годы. 1855 год 12 июня Уильям Эвери Рокфеллер под именем доктора Левингстона женился на Маргарет Аллен. 26 сентября Джон Ди Рокфеллер начал работать помощником бухгалтера в фирме Хьюит и Татл. 1858 год 1 апреля. Джон Ди Рокфеллер стал партнером в фирме «Кларк» и «Рокфеллер». 1861 год. Фрэнк Рокфеллер вступил рядовым в 7 добровольческий пехотный полк «Огайо». Уильям Рокфеллер стал партнером в торговой фирме «Хьюз», «Лестер» и «Рокфеллер», впоследствии «Хьюз», «Дэвис» и «Рокфеллер». 1862 год. Декабрь. Джон Д. Рокфеллер... Основал с Моррисом Кларком фирму Эндрюс Кларк и компания. Джон Д. Рокфеллер построил в Кливленде нефтеперерабатывающий завод Эксельсиор. 1863 год. После второго ранения Фрэнк Рокфеллер вернулся с гражданской войны. 1864 год. Май. Уильям Рокфеллер женился на Альмире, Мирия Джеральдине Гудселл, 1844-1920 годы. Их дети. Льюис Эдвард, 1865-1866. Эмма, 1868-1934. Уильям Гудселл, 1870-1922. Джон Дэвисон II, 1872 1877. Перси Эвери 1878. 1934. Этель Джеральдина 1882. 1973 годы. 8 сентября. Джон Ди Рокфеллер женился на Лоре Селестии Спеллман 1839. 1915 годы. Их дети Элизабет. 1866-1906, Алиса, 1869-1870, Альта, 1871-1962, Эдит, 1872-1932, Джон Дэвисон-младший, 1874-1960 годы. 1865 год. 15 февраля. Джон Д. Рокфеллер создал нефтяную компанию «Рокфеллер и Эндрюс». Сентябрь. Уильям Рокфеллер присоединился к брату Джону. Декабрь. Открытие нефтеперерабатывающего завода «Стандарт». Директором стал Уильям Рокфеллер. 1866 -й. Создание в Кливленде фирмы «Рокфеллер и компания». Уильям Рокфеллер стал представлять ее интересы в Нью-Йорке. 1870. 10 января. Создание акционерного общества «Стандарт Ойл Агаю с капиталом в миллион долларов. 12 октября. Фрэнк Рокфеллер женился на Хелен Элизабет Скофилд 1848-1932 годы. Их дети. Алиса Мотт, 1871-1942. Анна Беатриса, 1875-1965. Уильям Скофилд, 1877-1878. Хелен Эффи, 1880-1960. Мира. 1884-1886 годы. 1872 год. Сговор нефтяных и железнодорожных компаний в рамках Южной компании по благоустройству. СИК. 1875 год. Сентябрь. Компания «Стандарт oil создана компания для поглощения мелких предприятий «Акме Ойл. 1879 год. Преобразование «Стандарт-Ойл» в «Трест», которому стали принадлежать нефтеперерабатывающие заводы в Пенсильвании, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Мэриленде. 1882 год. 1 августа. Создание «Стандарт-Ойл Нью-Йорк» под руководством Уильяма Рокфеллера. 5 августа. Создание стандарт Oil Нью-Джерси» под руководством Джона Ди Рокфеллера. 1883 год. Экспансия стандарт Oil на дальневосточный рынок. Переезд ее центрального офиса в Нью-Йорк на перл стрит 1884 год. 11 апреля. Школа для чернокожих женщин в Атланте, финансируемая Джоном Ди Рокфеллером, получила название Спелмановская семинария». 1885 год. Переезд главного офиса «Стандарт-Ойл» на Бродвей, дом 26. 1886 год. Джон Ди Рокфеллер взял кредит для приобретения нефтеносных месторождений в Лиме. Фрэнк Рокфеллер стал вице-президентом Стандарт-Ойл. 1887 год, лето. Джон Д. Рокфеллер с семьей совершил поездку в Европу. 1889 год. Джон Д. Рокфеллер выделил средства на основание Чикагского Баптистского университета. 22 марта Элизабет Бейси Рокфеллер Вышла замуж за Чарльза Агастуса Стронга, 1862-1940 годы. Их дочь Маргарет, 1897-1985 годы. 1892 год, 21 марта. Роспуск Треста Стандарт Ойл по решению суда. Создание компании Стандарт Ойл Нью-Джерси и двадцати дочерних компаний. 1895 год, ноябрь. Эдит Рокфеллер вышла замуж за Гарольда Фоулера МакКормика. 1872-1941 годы. Их дети: Джон 1896-1901, Эдита 1897-1898. Гарольд Фоулер-младший, 1898-1973, Мюрриел, 1903-1959, Матильда, 1905-1947 годы. Уильям Гудсел-Рокфеллер женился на Саре, Элси Стилман, 1872-1935 годы. Их дети – Уильям Эвери III 1896 1973 Годфри Стилман 1899 1983 Джеймс Стилман 1902 2004 Джон Стерлинг 1904 1988 Альмира Джеральдина 1907 -1984. 1997. 1897 год. Джон Рокфеллер младший приступил к работе на Бродвее 26. 1900 год. 20 ноября. В Кливленде открыт социальный центр Альта Хаус, названный в честь Альты Рокфеллер. 1901 год. 17 января. Альта Рокфеллер. Вышла замуж за Эзру Пармали Прентиса, 1863-1955 годы. Их дети. Джон, 1902-1972. Мэри Аделина, 1907-1981. И Спелман, 1911-2000 годы. 23 апреля. Свадьба Перси Эвери Рокфеллера и Изабель Стилман, 1876-1935 годы. Их дети. Изабель, 1902-1980, Эвери, 1903-1986, Уинфред, 1904-1951, Фейт, 1909-1960, Глэдис. 1910-1988 годы. Апрель. Джон Рокфеллер-младший совершил поездку по югу в поезде миллионеров. Июнь. Основание Рокфеллеровского института медицинских исследований. 9 октября. Джон Рокфеллер-младший женился на Абигейл Грин Олдрич. 1874-1948 годы. Их дети Эбби Бабс 1905-1976, Джон Дэвисон III 1906-1978, Нельсон Олдрич 1908-1979, Лоренс Спеллман 1910-2004, Уинтроп 1912-1973, Дэвид 1915-2017 годы. 1902 год. 27 февраля. Создание дирекции общего образования во главе с Джоном Рокфеллером-младшим. Эдит и Гарольд Маккормик учредили в Чикаго исследовательский институт инфекционных заболеваний имени Джона Маккормика. 1904 год. Публикация Истории компании Стандарт Ойл и Дитарбл отдельной книгой в двух томах. 1905 год. Антимонопольное расследование Конгрессом деятельности Стандарт Ойл. 1907 год 6 июля Джон Ди Рокфеллер дал показания в суде Чикаго 3 августа. Федеральным судом Чикаго на компанию «Стандарт oil наложен штраф в 29,5 миллионов долларов, который будет опротестован. Октябрь. Морган и Рокфеллер прекратили биржевую панику, создав кризисный фонд для предотвращения банкротства брокерских контор и банков. 1910 год. Рокфеллеры финансировали компанию по борьбе с гельминтами в Южных Штатах. Джон Рокфеллер-младший возглавил Большое жюри по расследованию белого рабства в Нью-Йорке. 1911 год. Роспуск стандарт Oil по решению федерального правительства. Джон Д. Рокфеллер стал первым в мире миллиардером. 1913 год. 19 мая. Первое заседание Рокфеллеровского фонда под председательством Джона Рокфеллера-младшего. Осень. Угольная война в Колорадо на шахтах КФА, мажоритарными акционерами которых являлись Рокфеллеры. 1915 год. 26 января. Джон Рокфеллер-младший вызван на слушание в Сенат по поводу бойни Владлоу осень, Рокфеллер-младший и Маккензи Кинг совершили поездку в Колорадо, по результатам которой представили план урегулирования споров между работодателями и рабочими через профсоюзы. 1921 год. Открытие Пекинского юнионистского медицинского колледжа, построенного на средства Рокфеллеровского фонда. 1924 год. Джеймс Стилман Рокфеллер стал олимпийским чемпионом по гребле. 1925 год, 14 мая. Бабс Рокфеллер вышла замуж за Дэвида Милтона. 1900-1976 годы. 1927 год, 3 августа. Маргарет Стронг вышла замуж за Джорджа де Куэваса. 1885-1961 годы. Их дети Элизабет родилась в 1929, Джон родился в 1931 году. 1929 год. Эбби Рокфеллер, Лили Близ и Мэри Салливан основали музей современного искусства. 1930 год. 23 июня Нельсон Рокфеллер женился на Мэри Тот, тот Хантер Кларк 1907-1999 годы. Их дети Родман 1932-2000, Энн родилась в 1934, Стивен родился в 1936, Мэри родилась 1938. Майкл. 1938-1961 годы. Начало строительства Рокфеллеровского центра. 1932 год. 11 ноября. Джон Рокфеллер III женился на Бланшет Ферри Хукер. 1909-1992 годы. Их дети: Сандра умерла во младенчестве, Джон Дэвисон IV Джей родился в 1937, -м. Хоуп родился в 1938, -м. Алида родилась в 1948 году. 1934 год, 15 августа. Лоренс Рокфеллер женился на Мэри Френч. 1910 -й. 1997 годы. Их дети Лора 1936-2015 Марион родилась в 1938 Люси родилась в 1941 Лоренс младший родился в 1944 году. Президент Франклин Рузвельт торжественно открыл колониальный Уильямсберг, восстановленный усилиями Рокфеллера-младшего. 1934-1935 годы. Джон Рокфеллер-младший создал трастовые фонды для жены и детей. 1936 год. Джон Рокфеллер-младший получил Орден Почетного Легиона за восстановление памятников истории и культуры во Франции. 1940 год. 7 сентября. Дэвид Рокфеллер женился на Маргарет Пеги Макграт. 1915-1996 годы. Их дети Дэвид родился в 1942 году. Абигейл родилась в 1943, Нейва родилась в 1944, Маргарет родилась в 1947, Ричард 1949-2014 годы, Айлен родилась в 1952 году. Сентябрь создание фонда братьев Рокфеллеров. 1942 год учреждение президентом Франклином Рузвельтом, национального монумента Джексон Хоу на землях, купленных Рокфеллером-младшим для создания национального парка. 1944 год. Нельсон Рокфеллер стал заместителем госсекретаря по делам американских республик. 1946 год. 3 октября. Бабс вышла замуж за Ирвинга Парди, 1892-1949 годы. 1948 год. Уинтроп Рокфеллер женился на Барбаре Бобо Сирс. 1916-2007 годы. Их сын Уинтроп младший родился в 1948 году. 1951 год. 15 августа. Джон Рокфеллер-младший женился на Марте Берт Аллен, 1895-1971 годы. 1953 год, 23 апреля. Бабс вышла замуж за Жанна Мозе, 1903-1974 годы. 1956 год, 11 июня. Уинтера Рокфеллер женился на Жаннет Идрис 1918-1997 годы. Лоренс Рокфеллер создал компанию Rock Resorts для строительства эко-отелей и национальный парк на Вирджинских островах. 1958 год. Нельсон Рокфеллер избран губернатором штата Нью-Йорк, будет переизбран три раза. 1959 год. Джон Рокфеллер III открыл Линкольн-центр. 1961 год. Ноябрь. Майкл Рокфеллер убит и съеден осматами в Новой Гвинее. 1963 год. Нельсон Рокфеллер женился на Маргаретте Хэппи Мерфи. 1926-2015 годы. Их дети... Нельсон-младший родился в 1964 Марк Фитлер родился в 1967 году. 1966 год. Уинтроп Прокфеллер избран губернатором штата Арканзас. Переизбран в 1968 году. 1969 год. Лоренс Рокфеллер создал компанию Венрок для инвестирования в новые технологии. Дэвид Рокфеллер стал президентом Чейз Манхэттен банка до 1981 года. Его дочь Эбби вступила в феминистскую организацию Ячейка 16 и занялась изучением боевых искусств для самообороны. 1971 год, 13 сентября. Нельсон Рокфеллер отдал приказ о штурме тюрьмы Аттика, где заключенные захватили заложников. 1973 год. Май. Официальное открытие отделения банка Чейз в Москве. 1974 год. Нельсон Рокфеллер стал вице-президентом США при президенте Джеральде Форде до 1976 года. 1976 год, 19 декабря. Джей Рокфеллер избран губернатором Западной Вирджинии. Переизбрался в 1980 году. 1977 год. Маргарет де Куэвас вышла замуж за Раймунда де Лорена. 1935-1988 годы. 1984 год. Джей Рокфеллер избран сенатором от Западной Вирджинии. Переизбирался до 2015 года. 1991 год. Конгресс США наградил Лоренса Рокфеллера золотой медалью за вклад в развитие национальных парков. 1993 год. Рокфеллеры приняли участие в процессах приватизации в России. 1999 год. Джей Рокфеллер создал в Моргантауне Институт нейробиологии имени Бланшет Рокфеллер для научных исследований болезни Альцгеймера и прочих поражений мозга. 2018 год. Май. Коллекция предметов искусства Дэвида и Пегги Рокфеллер продана с аукциона «Кристис». Вырученные деньги перечислены в благотворительные организации, включая Фонд глобального развития Дэвида Рокфеллера. Инвестиционная фирма «Рокфеллер и компания», оказывающая услуги по управлению состоянием богатым семьям, а также предприятиям и фондам, переименована в «Рокфеллер Capital Management, Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2024 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Александр Лутошкин.